Вислые усы, дождевик нараспашку, три орденских планки и золотая звезда на поношенном армейском кителе. Миля, солоноватая слезина, щекача скатилась на ее вздернутую губку в ямочку. Грубоватые мужские ладони легли на ее плечи, напахнула сыростью ила. И стоптанной травой, и еще чем-то вязким, горьковатым, как прелая солома. Степушка, ридный мистепушка! И сразу же, жарко дохнув, твердые губы прижались к ее полуоткрытому рту, поцеловали в губы, в нос, в щеки. Хмелем ударила в голову, она почувствовала, как зазвенела в ушах, и пьянее, теряя силу, Повисла на его руках, запрокинув голову. И только сейчас сквозь слезы увидела все его лицо, Обросшее черным жневьем, Ввалившиеся щеки, пропыленные коричневой пылью загара, Глыбу упрямо нависшего лба. «Шумейка ты, моя шумейка, как же я тебя искал! Боже ж мой, скика я писала!» И ручьями полились слезы, облегчающие сердце. Он гладил ладонью ее вздрагивающие плечи. Ее пышные волосы, мягкие, как шелк, теплые пахнущие водою, лезли ему в глаза, в рот, а он, не отнимая лица от ее головы, терся об них с жадностью, вдыхая знакомый запах. Она говорила, говорила, говорила. «Твоих писем, Миля, я в глаза не видел. Леша...» «Где Леша?» Оба в раз оглянулись, Леши не было, убежал к тополю. «Шумейка ты, моя шумейка!» «Я все шумейка, шумейка твоя шумейка!» «Чи прогонишь меня, га?» — Степан захохотал. «Тебя прогнать? Ну нет!» «Без тебя небо над головою совчинку овчинку сморщилось!» «Пидем к Леше!» «Подошли к старому тополю возле берега мыла Леша хотел бежать от тополя, но остановил голос отца. «А ну, покажись, Леонид Степаныч!» Вот оказывается, какое отчество у Леши. А в метрике записано Павлович, по дедушке, которого Леша тоже не знал. Отец Шумейки погиб на границе в начале войны. «Гляди, Степушка, який Фриц. «Сволочи, но ну да теперь с таким фрицем нам никто не страшен», ответил Степан и, склонившись, обнял сына, как мужчина-мужчину. Случилось то, чего и сам Степан не ожидал. Сразу как-то обмякло сердце, и ему стало так приятно и радостно, словно он заново на свет народился. С Плашково-то ехали втроем, остановились возле гостиницы. «Я все Лешу учу балакать на русской мове», Он такой понятливый, Степушка. Взглянь, у него твои глаза такие едучие, с отметиной. О, Боже ж мой, как тика мы доехали до Сибири. На Енисеи скалы, пицца мои небо, и звезды лежат на скалах. Правда, Степа? Когда смотришь на них с парохода, кажется, что звезды на скалах. В двенадцатом часу ночи Степан вернулся с бюро, остановился возле порога и развел руками. «Ну а теперь будем жить, Шумейка!» На бюро райкома Степана рекомендовали директорам нового племсовхоза. На другой день Вихров Сухорукий уехал из Каратуза с попутчиком в Белую Елань. И, как водится, в деревне часу не прошло после возвращения Вихрова Сухорукова, Как вся белая елань знала уже, что к Степану Егорычу приехала фронтовая жена Шумейка, и что он задержался с нею в каратузе. Разливу этой вести не в малой мере посодействовал Мамонт Петрович Головня, крайне недовольный, что Степан не сегодня-завтра распрощается с белой еланью. Нам бы еще два-три года, и мы бы с Егорычем на первое место вышли, шумел Мамонт Петрович. Чем они там думали, на бюро спрашивается, и выехал сам в Каратуз. Еще через день ахнула вся сторона Придивная. В Тарантасе по Большаку Придивной проехал Степан Егорыч со своей фронтовой женой Шумейкой и сыном Лешей. Густили тени. Улица пошумливала вечерней суетой.